Его мысли прервал голос матери. «А миссис Донахью просто в бешенстве! Ее призовые розы!» «Это уже совсем плохо!» Он начал припоминать, сколько у него на банковском счете. «Да еще придется извиняться и умасливать взбешенную старуху, а ушла миссис, он определенно выдерет». О розах он знал... и нет ему никакого оправдания. «Мам, не очень жаль. Я сейчас же отправлюсь к нему и постараюсь вбить в его дурацкую башку хоть немного разума. После этого ему вряд ли захочется даже чихнуть без моего разрешения». С этими словами Джон Томас начал продвигаться к двери. «Куда ты уходишь?» — закричала мать. Конечно же, Кламми, не будь дураком, его там нет. Нет. А где же он? Про себя он молился, чтобы Ламоксу не перепало слишком много железа. В ситуации с автомобилем Ламми был не виноват, к тому же старый Бьюик принадлежал самому Джону Томасу, но кто его знает, где он сейчас шляется, шеф Драйзер сказал, Ламе в полиции. «Ну, конечно, и целый взвод полицейских сторожит его!» «Шеф хотел, чтобы я приехала и забрала его, но я сказала, что с ним справишься только ты!» «Но, ма, лами бы и тебя послушался!» «Он всегда тебе повиновался!» «Зачем шефу вздумалось тащить его в город?» «Город напугает его, бедный малыш, он такой робкий, ему не понравится!» «Да уж, бедный!» «Никто его не тащил в город!» «Ну, ты сказала, ничего подобного. Если ты меня не будешь прерывать, я расскажу все по порядку». Миссис Донахью застала Ламекса на месте преступления, когда он доедал пятый розовый куст. Смелая, но недостаточно умная женщина набросилась на него со шваброй. Ее могла бы постигнуть участь Дога, но для Ламекса люди... Никогда не были пищей. Напротив, это были неизменно дружественные существа. Разумеется, он был раздосадован, но все-таки поплелся прочь. Минут через тридцать поступили новые сведения из местечка Милли э, за две от дома стюардов. Стюарды жили в пригороде Уэствилла. От города их дом... отделяла открытая местность, где была расположена ферма мистера Ита. Он занимался разведением овощей. По-видимому, мистер Ита не страдал излишним любопытством и никогда в глаза не видел ламокса до тех пор, пока воочию не узрел его, занятого разорением грядок с капустой. Нерешительности не было места в характере мистера Ита, Он бросился в дом за ружьем своего дедушки реликвии Четвертой мировой войны из тех, что любовно назывались «убийцами танков». Не раздумывая, он залег за скамейку и влепил заряд в то самое место, на которое Ламекс садился бы, если бы умел. Грохот ружья до полусмерти перепугал самого мистера Ита. Он до этого никогда не стрелял, а вспышка на несколько минут ослепила его. Когда он пришел в себя, чудовище исчезло, но нельзя было сказать, что бесследно. Следы четко отпечатались на грядках и показывали, куда удрал зверь. Это неожиданная встреча, не унизила его, как швабра миссис Донахью, а напугала до умопомрачения. В тот момент, когда он спокойно наслаждался нежными листиками салата, он почувствовал удар и до слуха донесся страшный грохот. Он рванул вперед со всей скоростью, на какую был способен, в ту сторону, куда была повернута его голова. А голова его, между прочим, была направлена на тройной строй теплиц. Обычно он э, переставлял ноги в порядке 1, 4, 5, 8, 2, 3, 6, 7. Этот шаг был рассчитан от медленного черепашьего до лошадиной рыси. Сейчас же он рванул с места двойным галопом, передвигая ноги 1, 2, 5, 6 поочередно с 3, 4, 7, 8. Разумеется, Ланнекс протаранил все три ряда теплиц, оставив пролом, достаточный, чтобы проехал средний грузовик. Милях втрех впереди располагалась деловая часть города. Несравненно лучше было бы, если бы он повернул в противоположную сторону, там высились горы. Джон Томас внимательно слушал сбивчивый рассказ матери, когда дошло до теплиц, Он уже не думал о банковском счете, а прикидывал, что можно превратить. Он совсем новый, но это мелочь. Он подумал, не провернуть ли какую-нибудь сделку с банком, чтобы покрыть убытки. Ясно одно, мать ему не поможет».